нейрофизиолог и писатель. Представьте, что вы спешите домой с работы. На улице дождь и темнотища, но вам некогда думать о ноябрьской погоде. У вас осталось дел часа на два, причём закончить их нужно именно сегодня, а ещё успеть забрать дочь из садика, и зайти в магазин, и постирать. Чёрт. Кажется, сломался сушильный барабан. Кстати, ведь ещё нужно Вы подходите к дороге. Ваши мысли витают где-то далеко, и вдруг какая-то невидимая рука отталкивает вас назад. Мимо проносится автобус. Вы застываете на краю тротуара в 20 сантиметрах от верной гибели. Уф. Окружающие не заметили, что произошло, но для вас мир словно остановился. Капли дождя смешиваются с потом, сердце отчаянно бьётся. Вы осознаёте, что находились на волоске от смерти. Всё могло бы оборваться. Но к счастью, обошлось. Что-то взяло контроль в свои руки, оторвав вас от размышлений о дедлайнах, стирке и походе в супермаркет, что-то приказало вам сделать шаг назад. Невидимая спасительная рука сидит глубоко в височной доле мозга. На самом деле, она не больше миндалевидного ореха и на медицинском языке называется миндалевидное тело или амигдала. за роль во многих процессах и огромное количество связей с другими областями мозга, миндалевидное тело ещё называют крестным отцом мозга. Одна из важнейших задач миндалы сканировать окружающую обстановку на наличие опасностей. Зрительные, слуховые, вкусовые и обонятельные ощущения поступают напрямую в мигдалу, которая узнаёт, что вы видите, слышите, чувствуете и ощущаете на вкус. до того, как эту информацию получат остальные части мозга. Почему мозг устроен подобным образом? Для того, чтобы зрительные впечатления поступили от глаза по зрительному нерву к разным частям зрительного центра в затылочной доле, где вы в конце концов осознаете, что именно видите, требуется одна, другая, десятая доля секунды. В критической ситуации доли секунды могут отделять жизнь от смерти. Если зрительные впечатления выглядят серьёзно, например, мчащийся автобус, амигдала реагирует быстрее остальных частей мозга. Она нажимает на кнопку тревоги, вы отскакиваете назад, и в организме вырабатываются гормоны стресса. По-английски это называется очень подходящим словом emotion, потому что шаг назад включал в себя движение. Английское motion Субъективное переживание страха, которое вы испытываете, осознав, что вас только что чуть не задавил автобус, называется филем, то есть чувство. Стало быть, сперва появляется эмоция и движение, а затем чувство. Давайте посмотрим, что происходит, когда амигдала активируется и создаёт чувство страха, а вы осознаёте, что были на волоске от гибели. Слияние внешнего и внутреннего мира Когда мы думаем о том, как реагирует мозг на окружающие события, то представляем физический мир, как в момент приближения автобуса. Но существует ещё один мир, не менее важный, за которым мозг пристально наблюдает. Это внутренний мир. В глубине височных долей находится одна из самых удивительных частей мозга островковая доля. Она выполняет роль координационного центра и собирает информацию от органов и систем Например, о ритме сердцебиения, кровяном давлении, уровне сахара и частоте дыхания. Островковая доля принимает также информацию от органов чувств. Таким образом в ней сливаются внешний и внутренний мир. Из этого возникают чувства. Чувства – не реакция на происходящее. Их создает мозг, складывая воедино то, что происходит вовне с тем, что происходит внутри нас. На основании этого мозг пытается заставить нас вести себя так, чтобы мы выжили. По сути, у чувств только одно назначение повлиять на наше поведение так, чтобы помочь нам выжить и передать свои гены дальше. Автоматический интеллект. Каждую секунду глаза передают в мозг не менее 10 миллионов единиц информации. Через глаза, как через толстый супероптический кабель, в мозг непрерывно текут зрительные впечатления. И ещё несколько таких же толстых кабелей посылают сигналы от слуха, тактильных ощущений, вкуса и запаха. К ним добавляются данные от органов. Информация буквально затапливает ваш мозг, и он наделён почти непостижимой способностью её перерабатывать. Однако есть бутылочное горлышко Внимание! Вы можете сосредоточиться только на одном предмете, держать в голове одну общую мысль. Именно поэтому мозг проделывает почти всю работу без вашего ведома и готовит резюме в виде чувства. Внимание! Как руководитель крупной компании. Если сотрудники принесут ему отчет в виде 15 папок документации, он наверняка скажет «выне». У меня нет времени всё это просматривать. Сделайте выжимку на полстраницы, и я приму решение. Чувство это выжимка, существующая для того, чтобы направлять наше поведение. Ваш мозг выглядит не так, как мой. Люди отличаются не только лицами и фигурами, но и мозгом, в частности, размерами островковой доли. Эта часть головного мозга отвечает за сигналы, поступающие от тела. Она переделывает их в чувства, и некоторые исследователи считают, что размер доли влияет на интенсивность восприятия сигналов. У некоторых из нас ручка громкости для сигналов от тела выкручена на максимум, отсюда очень неприятные чувства от вздувшегося живота, повышение пульса или боли в спине. У других эта ручка громкости повёрнута на минимум, и они едва замечают такие сигналы. В настоящее время проводятся интересные исследования, задача которых выяснить связь размеров и активности островковой доли с особенностями личности. Считается, что, например, невротизм, то насколько сильно мы реагируем на негативные впечатления, связан с активностью островковой доли. Однако не думайте, что существует нормальная островковая доля. Её нет, как нет и нормального мозга. Они и должны быть разными у такого стадного животного, как человек. Вероятно, для выживания вида принципиально важно, чтобы у его представителей были разные особенности и чувства. От бананового дерева к кухонной столешнице. Мозг создает не только чувства, которые управляют поведением и спасают от колес автобуса. Мозг создает чувства в любой момент бодрствования в нашей жизни – Давайте возьмём менее драматичный пример, чем история на улице. Вы только что пришли на кухню, на кухонной столешнице лежит банан, и вы думаете съесть его или нет. Каким образом мозг принимает такое простое бытовое решение? Он оценивает количество энергии и питательных веществ в банане, затем собирает информацию о депо питательных веществ в вашем организме. Нуждаются ли они в пополнении и будет ли банан наилучшим решением? Разумеется, невероятно тяжело каждый раз, когда мы собираемся что-нибудь съесть, осознанно этим заниматься. Мозг берёт работу на себя и, оценив все факторы, выдаёт ответ в форме чувств. Вы чувствуете голод или сытость и съедаете банан или отказываетесь от него. Когда Ева, с которой я начал повествование, стояла перед выбором, залезть ли ей на банановое дерево, Она тоже всё взвешивала: сколько бананов на пальме, большие ли они, достаточно ли спелые, заполнены ли её депо питательных веществ или же она отчаянно нуждается в их пополнении, в хорошей ли она форме, чтобы залезть на дерево. Кроме того, Еве приходилось оценивать факторы риска: как высоко висят бананы, насколько трудно будет залезть и нет ли поблизости хищников. Само собой Ева не доставала бумагу и ручку и не открывала Excel, она поступала так же, как вы на своей кухне. Её мозг делал расчёты и выдавал ответ в виде чувства. При небольшом риске травмы и привлекательности плодов Ева испытывала прилив решимости и забиралась на дерево. Если опасность была велика, улов мал или депо энергии заполнено, ответ поступал в виде чувства страха или сытости, и она не лезла на дерево. Расчёт ведётся аналогичным образом и возле кухонной столешницы, и возле дерева, однако есть одно различие. Если расчёт на кухне окажется неправильным, ничего не произойдёт. Не съели банан сейчас, съедите позже. Для Евы такой подход непозволительная роскошь. При ошибочном расчёте и неосмотрительных действиях Ева раз за разом подвергала себя опасности. При ошибочных расчётах и чрезмерной осмотрительности Ева никогда бы не рисковала и умерла бы с голоду. Только те наши предки, кто сумел найти баланс чувств, в данном случае я имею в виду выживание и размножение, выжили и смогли передать свои гены дальше. Так продолжалось поколение за поколением, тысячелетие за тысячелетием. Таким образом, чувства не какие-то размытые феномены, без которых можно прекрасно обойтись. их создаёт мозг, чтобы руководить нашим поведением. И в течение миллионов лет чувства проходили суровый отбор эволюции. Чувства, подталкивавшие нас к неправильному поведению, неправильному с точки зрения выживания, выпадали из пула генов по той простой причине, что их обладатели быстро выходили из игры. С чисто биологической точки зрения, Чувство это миллиарды клеток мозга, которые обмениваются биохимическими веществами и подталкивают нас к поведению, обеспечивающему выживание и размножение. В поэтическом плане чувство это шёпот тысяч предыдущих поколений наших предков, которые вопреки всему выжили, избежав голода, инфекционных заболеваний и несчастных случаев. По сути, чувства имеют только одно назначение: повлиять на наше поведение так, чтобы помочь нам выжить и передать свои гены дальше. Почему счастье не бывает вечным? То, что я описал, поможет нам понять, почему мы не можем всегда чувствовать себя прекрасно. Представим, что Ева решила залезть на дерево и достала несколько бананов. Довольная, она села на землю и поела. Но насколько ей хватит удовлетворения? Не надолго. Если бы удачное залезание на дерево сделало её довольной на несколько месяцев и исчезла бы мотивация искать новую еду, и вскоре Ева умерла бы с голоду, значит, чувство благополучия должно быть временным, чтобы выполнить главную задачу мотивировать нас. Конечно, мы все испытали это на собственной шкуре. Мы полагаем, что та или иная должность на работе, новая машина, повышение зарплаты или ремонт в ванной сделают нас довольными жизнью однако стоит этим желаниям исполниться как чувства удовлетворения на удивление быстро вытесняют новые желания ещё более высокой должности или зарплаты и это бесконечный процесс психологическое благополучие обычно возглавляет список главных жизненных ценностей однако ощущение психологического комфорта всего лишь один из инструментов эволюции к тому же бесполезный Если чувство не будет приходящим, ожидать, что мы всегда будем хорошо себя чувствовать, столь же нереалистично, как ожидать, что банан на кухонной столешнице насытит нас на всю оставшуюся жизнь. Мы просто-напросто иначе устроены. Если мы приподнимем крышку и заглянем под капот, то есть в мозг, то поймём, что не только чувства работают не так, как мы думали. Исследования в области психологии и нейрофизиологии показали, что мозг изменяет воспоминания. Он закрывает глаза на неприятную правду, чтобы помочь нам удержаться в группе. Иногда он заставляет нас думать, что мы красивее и умнее, чем есть на самом деле, а иногда, что мы полное ничтожество. Мозг не позволяет нам увидеть мир таким, какой он есть. У него куда более важная и специфическая задача показывать нам мир таким, Каким нам надо его увидеть, чтобы выжить? Это приводит к самому большому эмоциональному испытанию страху.